Глава вторая. Разговор на вышке. Первый десяток. Дома по левой стороне улицы. Второй по правой. Третий улицы. Работать последовательно. Пошли. С дороги к дому бегом перепрыгнуть бревно. С разбегу ногой в дверь. Уход вправо. Взгляд внутрь. Тот, кто следом залетает в проем, краем глаза видит силуэт слева. Удар фальшионом наискосок. Прыжок вперед и дальше к проему, ведущему в комнату. За спиной. Топот ботинок пыхтение звук удара железа от дерева не вписался в поворот в комнату прыжком сильно пригнувшись удар на отнушьь горизонтально дабы снести того кто может ждать занесенным топором тут никого а вот дальше у стола еще один силуэт с копьем перевес. до него три шага вжикнул бог с легким стуком вошел в силуэт на уровне груди чисто чисто вход и дальше по коридору ко второму выходу а там лестница вниз Подвал. Факел. Брошенный из заднего ряда вниз летит факел, шурша как рвущийся холст. На миг узкая лестница и стены озаряются светом. Потом факел падает. Но видно, что там никого. Прыжок вниз с разворотом. Ох ты! Едва не налетел на выставленный клинок. Удар. И еще удар, постоящий за косяком в фигуре. Сверху прыгают еще двое. Выбивают низкую дверь клеть. Влетают в маленькую комнатку и... Первый. Буквально насаживается на копье. Удар не очень силен. Но это уже ничего не значит. Конец. Это конец. Смерть. Надо было бросать факел и туда. А если под рукой факела нет, не лезть. Выставить охрану. В таком подвальчике может сидеть двое-трое человек. И с разгона их не взять. Только людей положить. Ясно? Да. В остальном нормально. Только на пятки друг к другу не наступайте. А то после второго помещения уже толпой летите. Работать парами. Ведущий – ведомый. И если есть подозрение, что там большая комната, а в ней кто-то сидит – бомбу. И входят двое. Третий страхуется арбалетом. Уяснили? Уяснили. Тогда на исходный. Еще раз. Кстати, второй десяток прошел один дом, а во дворе увяз баррикади. У -у, у у Разговорчики. Пока у них успехи лучше. Бегом. Выпад. Удар. Защита с уходом. Удар. Защита. Шаг вперед и удар. Плохо вышло. Успеть уйти. Удар с обратной восьмерки. И защита. Ближе к рукоятке блокировка. Шаг вперед и шаг в бок. Удар. Защита с отшагом. Все? Все. Бой завершен. А сил убрать фальшион в нужны? Нет. Руки дрожат и пот заливает глаза. Пятый бой. Еще три. И новое упражнение. Мастер прав. Есть перед занятием нельзя. Но сейчас бы глоток воды и кусок мяса. Ноги не держит. Тропар, ты видишь? Я уже не могу, но постараюсь. Удар. Первым делом удар – вывести врага из равновесия, нанести урон, чтобы он либо отступил, либо прекратил активное сопротивление. Не сумели с одного удара наносите второй, третий. Никаких попыток захвата. Враг не даст вам это сделать, атакует сам. А вы потеряете время и жизнь. Еще раз удар, второй, захват, удар, болевой нажим, бросок или сваливание, добивание. Обязательное добивание. Лучше клинком, так быстрее. Но можно и рукой, ногой. Только в уязвимое место: шея, голова, пах. Все стали по парам. Все связки по пять раз каждый. До болевого нажима с фиксацией. Начали. В лагере, в центре тренировочных площадок, рядом со штурм-городком и тактическим полигоном, стояла обзорная вышка. Отсюда можно было наблюдать за всей округой и даже за подступами к лагерю. Очень удобное место. Своеобразный командный пункт Бердина. Сюда провели электричество, застеклили смотровую площадку, поставили систему наблюдения и контроля. Конечно, никто из местных сюда подниматься не мог. Даже вожди и старейшины не имели доступа наверх. Сейчас на вышке находились Берден и Наврудский. Они наблюдали за двумя учебными группами, а потом смотрели, как третья отрабатывает тактические задачи в штурм-городке. Сколько они занимаются? Пятую неделю. У них началась первая тема – тактики. Вижу, пока не очень. Они быстро учатся. Хорошая реакция, соображалка работает. Ну и настрой запредельный. Готовы лбы расшибить, лишь бы сделать как надо. Идеальный материал. У нас бы им цены не было. Им и мы здесь не будет. Хотя... Навруцкий легонько усмехнулся. Можно и подсчитать. Затраты на снаряжение, лагерь, питание, обучение, ну и так далее. «Думаю, выйдет приличная сумма». Он помолчал, глядя попеременно на три монитора. Потом остановил взгляд на площадке, где учебная группа отрабатывала прием рукопашного боя без оружия. Это была команда разведчиков. Среди крепких плечистых курсантов выделялась богатырская фигура Якушева. Рядом с ним стояли двое помощников из числа младших командиров. Андрей объяснял принцип выполнения приемов с разбивкой на составляющие. Потом повторял прием на скорости, снося одного из помощников одним движением. «Нас ты так ковырял», — заметил директор. «Ничто не меняется». «Тут ты не прав», — возразил Бердин. «Программа меняется почти каждые три года. Незначительно, но все же». «Так часто?» — удивился Наврудский. «Я не знал. Когда-то менялось дважды в год, когда методика только выстраивалась. Но это было до меня». Что было до Василия и кто создавал методику их системы, Наврудский знал. И даже видел несколько раз этих людей. И каждый раз при встрече с ними испытывал чувство сродни трепету. Хотя раньше подобного за собой не замечал. Они тогда приехали на тактический полигон вдвоем. И Василий, проводивший тренировку с группой штурмина, с которой занимался и Наврудский, представил обоих директору. Первым оказался отец Бердина. Вторым – друг и коллега отца. Основной автор методики. Обоим за 50, но выглядели моложе. Особенно отец Василия. Он был одного роста с сыном, но шире в плечах, массивнее. Явно занимался с тяжестями. Походка неожиданно легкая, пружинистая. Прическа короткая. Лицо гладко выбритое, загорелое. Видимо, только с курорта приехал. Его друг немного ниже, плотный, жилистый. Ладони рук непропорционально большие, скрывают огромную силу. Голова наполовину лысая, череп матово поблескивал светилам, а движения тоже легкие, свободные. Но поразил Наврудского не внешний вид гостей, а их взгляды и идущая от обоих мощь. Казалось, они излучают поток силы, уверенности, спокойствия. В глазах выражение понимания, знания. Такая основательность видна в обоих. Такое владение собой и обстановкой, такое самообладание, что не заметить этого просто невозможно. Они не сыпали специальными терминами, не давили авторитетом и опытом, не потрясали воображение присутствующих своим умением. Вообще говорили очень мало, но все ощутили основательность, сквозившую в каждом слове жести. Впервые Навроцкий понял, что такое мастера своего дела, познавшие его от и до, видевшие людей насквозь практически с первого взгляда. Два мастера стояли перед ним, и в их присутствии, видавшие виды опытные битые поисковики, и он сам, директор, вдруг ощутили себя учениками. Отец Бердина и его друг прибыли по просьбе Василия понаблюдать за ходом занятия. Бердин как раз пытался на практике применить свою разработку, а гости, оказывается, тоже вели изыскания в этом направлении. Когда поисковики отработали три упражнения «Стрельба в движении» и «Проход улицы» за зачисткой дома, Василий спросил мнение гостей. Те похвалили и поисковиков, и инструктора. Потом отозвали Бердина в сторону и стали о чем-то говорить, рассматривая план конспект и какие-то графики. А затем оба переоделись. Форма у них была с собой и вышли на исходный рубеж. И поисковики стали свидетелями небольшого представления, данного грандами своего дела. Они не показывали никаких финтов, прыжков и вальтов, не выхватывали лихо стволы и не стреляли в прыжке. Но они прошли упражнения быстрее поисковиков и с лучшими результатами. Это было невозможно, потому что поисковики и так работали на пределе скорости, не сильно уступая в этом Бердину. Но гости обошли и их, и Бердина, а потом показали третье упражнение. На этот раз не быстрее, но качественнее. Когда они начали двигаться, Навруцкий вдруг вспомнил, как Василий сетовал, что никак не может войти в ритм и отработать так, как хотел бы. Хотя он все время обгонял поисковиков. Тогда директор его не понимал. А теперь он увидел, что делали гости и признал правоту инструктора. Эти люди двигались какой-то особой пластикой, без резких движений, не сбиваясь, не меняя темпа на одной волне. Преодолели улицу, вовремя заметив и поразив мишени. Буквально просочились в дверной проем, втекли на лестницу, умудрившись попасть даже в мишень на потолке. В нише проскользнули к комнате и за несколько секунд обработали ее. Им ассистировали сами поисковики, игравшие роль противника. Но они не успели сделать ни одного выстрела и среагировали на появление врагов, только когда те уже вошли в помещение. Здесь разрешалось вести ближний бой с некоторыми ограничениями. Но боя не вышло. Три поисковика легли на пол, едва начав атаку. Федор Хромов сразу хлопотал пулю в голову. Рустам Варда вскрикнул, когда его рука попала в замок. А Степа Величко зашипел, почувствовав стальной захват на шее. Гости помогли поисковикам подняться. Просили, как они себя чувствуют, и поблагодарили за помощь. Потом отошли с Василием и минут пять что-то обговаривали. А потрясенные поисковики и навруцки приходили в себя и делились впечатлениями. Нет, не в скорости дела и не в силе ударов. Хотя били эти ветераны, хо-го-го как, и лапами своими сжимали, дыхание перехватывало. Но главное то, что они каким-то образом знали, что и как будут делать поисковики, даже раньше их самих реагировали не на действия, а на предпосылку к действию. Они вели бой, как хотели, выстраивая его, подчиняя своему замыслу и логике. Это вызывало полумистический ужас ибо ограничилось чудом. Разве можно настолько просчитать обстановку и противника и диктовать свою волю? Разве можно читать мысли, как книгу? Гости поговорили с Василием, потом немного с Наврудским, поблагодарили за приглашение и ответили одинаковыми вежливыми улыбками. На предложение директора заглядывать почаще. Когда они ушли, Серега Штурмин подошел к Василию и каким-то непривычно тихим голосом спросил: А так вообще можно научиться? Ну, хотя бы лет за сто. Бердин усмехнулся. Можно! И сто лет не надо. Нужно просто жить этим, в буквальном смысле слова. Штурмин присвистнул и покачал головой. Василий, конечно, сильно упростил, но смысл был ясен. Да! Отец у тебя орел, а выглядит чуть старше тебя. Навруцкий тоже особо отметил моложавость гостей. Когда они переодевались, он разглядел их торсы. Упругая кожа, без складок и провисания. Жира нет. Мускулатура не особо рельефная. Но тела как будто литые. У отца Василия накачанные руки, грудь, плечи, спина бугрится от мышц. У его друга строение плотное, словно выкованное из стали. Им легко можно дать лет по 25. Уже потом Василий рассказал, что отец с друзьями работали не только над системой полного контроля над телом и его возможностями, но и над проблемой омоложения организма. С ними сотрудничал один научный институт, где вплотную подошли к проблеме решения частичной приостановки старения человека. Результаты этой работы видны невооруженным взглядом. Старички легко обгоняли молодежь в скорости, превосходили в меткости, не говоря уже о силе. Бертель потом проговорился, что отец женат вторым браком, и его жена ровесница Василия, и что у них подрастает двойня, братья инструктора. А вообще, в их роду по отцовской линии все долгожители, и все до преклонных лет слыли ухажерами. хорошая наследственность. «График выдерживаете?» Очнувшись от воспоминаний, спросил Наврутский. «Успеете в срок?» «Должны. Сбоев нет, поставки идут как надо. Теперь бы быстрее решить вопрос с лошадьми, Посольство еще не вернулось. Ждем со дня на день. Вурдер прислал гонца. Ворги согласны продать несколько табунов, но просят много, наши торгуются. Прошел месяц, теперь ждем само посольство. Вурдер, вождь племени Ванадин, он взял на себя посольство за гнозак, к воргам, которое имело две задачи. Первое, купить лошадей. Второе, прозондировать почву относительно союза против империи. Это сложная миссия. Ворги не очень-то контактировали с хордингами. Однако до прямой вражды не доходило, и шансы были. Посольство снабдили серебром и золотом, дали приличную охрану и отправили через перевал Бормашит. Сперва хотели послать с фурдером кого-то из поисковиков, но потом передумали. Его присутствие особо на ход дела не повлияет, а тут каждый спец на счету. Вурдер же казался мудрым и опытным человеком. Недаром он был вождем. Теперь оставалось ждать результата его вояжа. Какие еще проблемы? Какие? Спим на ходу и едим на бегу. А если серьезно, больших проблем нет. А с малыми справляемся. Хординги живут под девизом. Все для фронта, все для победы. Их подгонять не надо. Но за короткий срок поставить государство мы им не можем. Так что учим помаленьку. У нас дел по горло. Но это привычные дела. А вот Елисеев стонет. Ты его назначил заместителем, а фактически он в твое отсутствие командует ВПК и нашим тылом. Но это он сам тебе расскажет. «Уже!» – мрачно откликнулся Навруцкий. «Уже рассказал. Я ведь от него сюда перешел. Вот Женечка и излил мне душу». Бердин не сдержал усмешку, глянул на директора. Тот вздыхал. «Женя Елисеев, конечно, молодец. Успевает вести и держит под контролем все работы» но из-за своей неуемной жажды общения иногда доводит окружающих до белого колени, Особенно внезапно ставшего его прямоначальником директора комитета. Он тебе о своей идее написать историю хордингов и составить хронологию говорил? Навруцкий нехотя кивнул. С чего это его пробило на такое? Наслушался старишь или лавры Геродота покоя не дают? Не знаю. И так дел полно. А тут он со своими заморочками. И как только время находит. Действительно наслушался, вот Остапа и понесло. Директор поморщился. Эта тема явно была ему не по нраву. Он вообще хронологию и описание исторических процессов воспринимал болезненно. Имелись на то особые причины. Несколько раз группы поисковиков, основываясь на исторических данных, влипали в переделки в прошлом. Иногда это выглядело смешным казусом, но вообще-то могло привести к трагическим результатам. Во время поиска пропавших людей группа штурмина готовила переход в прошлое, в середину XVI века. Одежда, оружие, легенда – все было готово. И язык знали, и порядки. Прыгнули и угодили в переплет. Вместо достоверно описанного в истории городка попали в какое-то небольшое, утонувшее в весенней распутице село с двумя десятками кривых изб. Ожидаемая тишь да благодать отсутствовали. Вместо них поисковики встретили резню. Непонятно, кем устроенную, и непонятно, по какой причине. Между домами и чахлыми изгородями носились пешие конные махали мечами и саблями, орали на совершенно незнакомом языке, в котором только угадывался старорусский. Орали бабы, ревела корова, жутко кричал буквально перерубленный пополам подросток, захлебываясь кровью и грязью. Ни о каком поиске в таких условиях и речи быть не могло. Поисковики, дойдя до крайних домов, дальше двигать не могли. И тут на них выскочили два пестро одетых уродца с копьями. Пришлось их вырубать и спешно отходить к оврагу, а потом прыгать обратно. Вся операция заняла меньше часа. Никого, понятное дело, не нашли. Короткая, на несколько секунд шибка и бегство. Пропавших людей не обнаружили. Если они и угодили в то время и в то место, то стопроцентно погибли в этой резне. А ведь записано, что Сейград возведен в таком-то году тем-то князем. И это XVI век, когда даты и события более-менее совпадают с реальностью. Ну и как после этого верить хроникам? Фигню то он, конечно, страдает под настроением. Но дело поставил хорошо. Я не ожидал, признался Наврутский. Да, этого у него не отнять. Поставки идут регулярно. И не только с земли. Оценил? Оценил. На 100 баллов. Добыча руды, угля, торфа, серебра, оружейные и кузнечные мастерские. Кацкие и обувные цеха, мельницы. Да еще успели местные кадры натаскать. Да, оружие к нам идет хорошего качества. И одежда, и обувь. Кирасы и шлемы видел? Видел, видел. Женька меня провел по цехам. Там чуть ли не конвейер и поточное производство. А ты видел глаза вождей? Они на посланцев тропара, как на него самого смотрят. Я с Олерой разговаривал, И с этим, хромой которой. Тос? Ага, те вообще в шоке. Их понять можно, кивнул Берден. Это сродни чуду, причем настоящему. Причин пребывать в шоке у вождей хватало. За два месяца буквально на глазах жизнь в хордингах преобразилась самым радикальным образом. Новые посланники Тропара обследовали земли племен, а потом потребовали около сотни человек для обучения работе рудокопов. А еще потребовали плотников, каменщиков и кожевников. В спешном порядке рыли коты, ставили кузни. Организовывали добычу руды, торфа, хазгуна, нефти. Тут же обучали присланных людей новым профессиям и сразу направляли их в рудники, в мастерские, срочно возводимые на новых местах. Первые обозы с добытыми рудами и черным камнем – уголь, только тянулись от мест добычи, а в чистом поле уже возводили цеха, где работали не один-два кузнеца, а десятки. Запылали горны. Которые тоже ставили на скорую руку, но основательно запасы. На берегах рек строили плотины, и хординги впервые видели, как вода крутит огромные лопасти, раздувает меха, поднимает и опускает огромные молоты, а еще ставили ткацкие мастерские, и женщины учились работать на чудных станках, сделанных буквально на глазах хордингов, а еще точали обувь, сбрую для лошадей. Несколько тысяч человек из разных племен получили места на новом производстве и около тысячи подростков сели за свежесбитые столы, чтобы учиться письму и счету. Профессия ранее неведома. Вся эта суета сбивала с толку самых умных и расторопных вождей и старейшин, не говоря уж о тех, кто не мог и не умел принимать новое, да еще так быстро. Вожди терпели и молчали, не смея возразить посланцам тропара, но мысленно уже обдумывали вопросы и осторожные намеки на непонимание происходящего. Однако, когда из цехов вывезли первые стальные керасы, которые не пробивал никакой топор, фальшионы, способные развалить любой местный доспех, одежду и обувь по удобству и прочности, превосходящие даже вещи из империи, всем стало ясно, что сделали посланцы Тропара и что дали хордингам. А когда вожди сами с великим усердием и трудом вывели свои имена на куске бересты и потом смогли прочитать это, все вопросы были сняты. А Лера? Ставший кем-то вроде координатора при посланниках Тропара, при встрече с Наврузским, которого знал как самого-самого важного среди высоких гостей, признался, «Я всегда думал, верил, что Тропар сам придет к своим детям и поведет их в бой, или сразит всех врагов, и мы вернем потерянные земли. Но теперь, теперь я понимаю, что именно хочет Тропар, что за помощь от него пришла. Наши племена становятся другими. Мы выводим руны на бересте и читаем их. Мы добываем руду и черный камень, который горит, как осарен в полдень. Наши воины одеты в броню, в их руках мечи. Вы ведете нас вперед, как и наказывал Тропах. Вы не воюете за нас. Вы обучаете нас воевать и побеждать. Он замолчал, успокаиваясь, и унимая порыв откровенности. А потом продолжил. Помощь богов, как помощь отца, научившего сына рубить топором и бросать копье. Сын... Сам будет добывать зверя и убивать врага. Да, Алера, мы обучаем вас и помогаем узнать новое. Но в бой мы пойдем с вами. Не за вас, а с вами. И враги умрут, торжественно добавил вождь. Или перестанут быть врагами, уточнил Навруцкий. Не всегда хорошо убивать врагов. Лучше делать из них слуг или помощников. Вождь замолчал, оценивая услышанное. Потом кивнул. Это лучше, это достойно и выгодно. Он так и сказал? Достойно и выгодно? Да. Сперва он, потом и Тос. В общем, мы вновь показали класс, и теперь в нас верят не только как посланцев Тропара, но и как великих мастеров. Хординги уже благодарят Тропара за то, что прислал нас. Бердин покривил губы. Кто бы мог подумать? Они стали объектом поклонения. Ладно, главное, что поклонение не слепое, а как раз зрячее. Подстегнутые представителями более высокоразвитой цивилизации, хординги рванут по пути прогресса раза в три быстрее и обгонят не только соседей, но и империю. Но сначала ее покорят, хотя бы часть. «Все это, конечно, здорово», — сказал Василий. «Мы вросли в местную жизнь и уже изменили ее под себя. Свое дело делаем. А что у Комашова? Что с розыском ковбоев на земле?» И по виду директора понял, что хорошими новостями тот порадовать не может? Невесело констатировал. По нулям. Наврудский молчал, глядя на бегавших и прыгавших курсантов. Потом, словно бы нехотя, ответил. С розыском глухо. Но там сейчас начнется оврал. Основной напряг в другом. И, видя вопросительный взгляд Бердина, закончил. Работе в новых мирах присвоен статус стратегического направления. Даже? И что это значит? Ничего хорошего, как я думаю. Один геморрой и увеличение нагрузки. А поподробнее? Хм, можно и поподробнее.